20. В элегантно одетом человеке, без разрешения подсевшим за столик в кафе, Маулун сразу определил японца: причем военного и в немалом не ниже капитана или майора Чини. Это для европейца все восточные люди на одно лицо, но Китаец всегда отличит своего от корейца или японца, а тем более вьетнамца или тайца. Правда, в лице незнакомца были черты, заметно сближавшие его с европейцами, что затрудняло идентификацию. Но полковник Маолун был опытным контрразведчиком с хорошо развитой интуицией, и в сумме эти качества не раз показывали свою эффективность. Так что, определив национальность незваного гостя, он по выправке легко узнал его профессию, а по высокомерному взгляду, окинувшему практически пустое пространство небольшого семейного кафе, Положение военной иерархии. Сама по себе встреча с японцем в Манчжурии конца 20-х годов, тем более с японцем военным, пусть даже в цивильном костюме, не таила в себе ничего неожиданного. В немалом количестве их можно было встретить и в Хайларе, и в Харбине, не говоря о Мукдене. Но Маулон каким-то шестым или девятым чувством ощутил, что тут что-то не так. И не ошибся. «Мое имя — Коцеру Кавасима». Приложив знак приветствия два пальца к полям шляпы, котелка, сказал японец. «Полковник Мао Лун, у меня к вам конфиденциальный разговор». «Я вас не знаю», — сухо ответил Мао. «И не имею ни желания, ни права. Это не важно», — перебил Кавасима. «У меня полномочия самого высшего ранга. В ваших интересах выслушать меня и даже более того, принять наше предложение». Маулун хотел спросить, а если не приму, но взглянул в глаза японца и промолчал. Встречный взгляд поразил его ледяной пронзительностью. Полковник понял, его мнение не имеет значения, увильнуть вряд ли удастся. А вот какую опасность может таить в себе само предложение, не угадывает даже его превосходная интуиция. Он склонил голову, как бы признавая силу визави и покоряясь ей. Японец удовлетворенно кивнул и продолжил. Пусть вас не удивляет наше обращение именно к вам. Мы проанализировали возможности многих людей и пришли к выводу, что выполнение задачи по силам только вам. Интересно, кто эти многие люди, проигрывающие в сравнении со мной, подумал полковник. Если кто-то из окружения маршала, а я могу представлять интерес лишь как начальник его охраны, то я от них отличаюсь только тем, что не беру подачек от скрытых оккупантов. Скрытыми оккупантами многие знакомые Мао Луна называли японцев, слишком уж они расплодились в Маньчжурии, проникая во все доступные, а часто и недоступные сферы и закоулки. Япония помогла реформировать отсталую армию фонтянской клики, которую возглавляет Джан Залинь, можно сказать, создала новую армию, снабдила ее современной артиллерией, самолетами и танками, привлекла в армию маршала русских белогордейцев, сформировав отдельную бригаду бронепоездов под командованием генерала Нечаева, что дало возможность разбить армии Джилийской клики и взять Пекин. Джан Цзолин в результате получил звание генералиссимуса и стал фактическим президентом Китайской республики. Не всей, конечно, а ее северо-восточной части, потому что юг и центр контролирует нанкинское правительство Чанкайши. Конечно, Япония вложила во все это немалые средства, однако думается, что ожидает получить гораздо больше. Лично Мао уверен, что за скрытой последует открытая оккупация, и уж тогда-то Заморская империя высотит из Манчжурии все соки. «Я оценю вашу деликатность», — довольно невежливо перебил Маолун. «но нельзя ли быть конкретнее и короче? Что именно могу выполнить только я? Надеюсь, не убийство маршала». В лице японца промелькнуло удивление, и полковник понял, что попал, если не в десятку, то где-то около. «Сейчас напомнит, как я должен ненавидеть Джан Золиня, подумал он, «тем более, что я его действительно ненавижу». Маолун ненавидел своего подопечного очень давно, с восстания Ихэтуани, когда он был сопливым мальчишкой, а нынешний маршал и генералиссимус, главарем банды хунхузов, Отец Луна, крепкий хозяин, владевший участком земли в тридцать му, десятком свиней, стадом коз и овец, четырьмя валами и двумя лошадьми был старостой десятидворки. И когда в Сяо заявились черноголовые орлы, не побоялся вступить с ними в схватку. Кровопролитное сражение закончилось пожарищем и горой трупов, среди которых было все большое семейство Луна. Лишь он один, 12-летний, сумел сбежать в лес и спрятаться. Хунхузы искали его, но не нашли. Потом были месяцы скитаний, пока он, голодный, грязный и оборванный, не попался на глаза бездетной семейной паре на Шичане в Цицекаре. Он постарался быть хорошим приемным сыном, получил фамилию Мао и попал в Цинхайское военное училище. А позже... В Баянской новой армии его заметил и взял в адъютанты новоиспеченный генерал Джан Цолин, которым Мао Лун с удивлением и ужасом узнал главаря черноголовых орлов. С той поры он уподобился герою суждения Кунзы, сидящему на берегу в ожидании, когда мимо проплывет труп урага. Конечно, он мог сто раз убить Джана, но, с одной стороны, не хотел при этом погибать сам, С другой, как ни странно, к его ненависти нет-нет, да примешивалось восхищение быстротой и ловкостью, с которыми бывший хунхуз шел к вершине власти. Но вот сейчас, похоже, остается место только ненависти. Течение жизни несет к его берегу труп врага. Кавасима быстро преодолел свое удивление и снова стал невозмутим. О ненависти ни слова. Прежде всего я должен сказать, продолжил он что Япония, как вам хорошо известно, все последние годы морально и материально поддерживала вашего босса. Но недавно мы получили достоверную информацию о том, что Москва наводит мосты с Мугданом и, как ни странно, не встречает отказа. Это нас решительно не устраивает. Время старого маршала подошло к концу, и пора передать управление в более молодые руки. Под молодыми руками наверняка имеется в виду Джан Сюлян, сын Джан Джолиня. — подумал Мао Лун. Его в сравнении с отцом называют за глаза молодым маршалом. — А что, вполне годится? Сюлян — блестящий, образован, хороший летчик, командует авиационной бригадой в армии отца, и тот наверняка готовит его в преемники. Японцы просто решили поторопить события. И все-таки что должен сделать он, Мао Лун? Японец словно прочитал его мысли. — Нам известно, что вам скоро предстоит поездка в Пекин. Ваш босс намерен лично проинспектировать работу правительства. Мы все продумали и решили, что это наиболее подходящий случай для устранения генералиссимуса. Устранение? Маулун от неожиданности икнул и стушевался под испытывающим взглядом японца. Простите, не понял. Вы все отлично поняли. Нетерпящим возражение голосом холодно произнес Кабасима. Вы ближе всех к маршалу, у вас есть причины личного характера. «Все-таки, — все сказал, — усмехнулся в душе Маолун, — вы все доводите до конца и умеете ждать и молчать, то есть у вас имеются шансы остаться невредимым». Японец подождал, ожидая реакции полковника, но тот молчал и кавасима закончил. «Если, конечно, вы не вздумаете отказаться, тогда за последствия для вас и вашей семьи я не ручаюсь. «Банально до пошлости, — подумал полковник, — нет, чтобы сказать о награде, торжественном банкете. «А счете в банке на худой конец?» «Конец-то минимум процентов на 80 может быть худым». «А кроме угрозы у вас есть какие-нибудь конкретные предложения?» — спросил Маулон. «Например, по способам или инструментам устранения». «Есть компактная мощная бомба. Получите ее накануне отъезда». «Ну, хоть что-то. А чего после исполнения ожидать мне?» Это прозвучало как согласие. Кавасима был абсолютно уверен, что иного и быть не могло. Свое кимоно всегда согреет лучше. «Это будет зависеть не только от вас, но и от преемника генералиссимуса», — многозначительно сказал он. «Мы в долгу не останемся».